Глава 14. После того, как Полина меня осмотрела, в комнату вошла вся моя семья. Как меня не удушили в объятиях, осталось загадкой. Мама охала так долго, что я заволновалась, Как бы здоровую волчицу не положили рядом со мной с сердечным приступом. Столько боли и переживания я никогда не видела в их глазах. Даже отец позволил скупой мужской слезе пробежаться по щеке. «Это насколько ж все было плохо!» «Сейчас ты на грани между жизнью и смертью!» Слова эхом промелькнули в моей голове. «Может, все же это был не мираж? И сколько я была без сознания, да и что вообще произошло?» «Родные мои, вы чего? Все же хорошо, мы с вами!» И положила руку на живот. «С нами, с нами! Мы тебя вообще теперь в комнате запрем! Будешь под охраной?» Сказала мама. «Ой-ой, ну все, значит, все было непросто, очень серьезно!» А катастрофически опасно. Да и шутки в ее голосе я не услышала. За 21 год я ее такой никогда не видела. Что случилось? Племянники решили проучить своего папашку, ну и прошлись по нему своей силой. Кстати, слишком большой силой, даже если учесть, что их двое. Нас всех спас Олег. Каким бы оболтусом его ни считали, каким бы несерьезным он ни показывал себя, он всегда остается очень серьезным и мудрым внутри, просто старается прятать это. Вот и сейчас он попытался всех нас развеселить, чтобы нервное оцепенение, что охватило всех, наконец-то ушло. Самое забавное, у него всегда это получается. Вот и этот раз не стал исключением. Это точно. Как он устоял, не представляю. «Даже Верховный пошатнулся, мне кажется». Рассмеялся Антон, и его смех подхватили все остальные. «Не могу не согласиться. Чувствую, дадут мне жару внуки, когда будут недовольны. Но, как ни странно, нас ваш выпад». Папа приложил руку к животу, давая понять, что хочет с ними поговорить сейчас. Обошел стороной. «Мальчишки, вы так больше не поступайте. У меня седина так появится. Маму беречь надо». «Она одна, и другой не будет». И ласково погладил меня по голове. «Как же это приятно!» «Ань, ты точно в полном порядке?» «Мы так сильно испугались», — надломленным голосом сказал Макс. «Все хорошо, правда», — погладила его по голове. От этой ласки он чуть не заурчал, как кот. «Вот вам и объяснение, почему он так тянется ко мне. Моя малышка, я верю, что она есть. Все эти годы ожиданий не напрасны, но...» Я не хочу, чтобы пока он знал о ней. Слишком долгое ожидание могло и плохо сказаться на нем. Вдруг он обезумеет, когда почувствует ее запах. Но об этом потом. Ну, раз все проходило так весело, объясните-ка мне, мои дорогие, почему у вас лица были такие, словно вы меня уже хранить собрались? М -м -м. После моей шутки вопроса они снова напряглись: Ты. начал Макс, но так и завис. Твое сердце остановилось. Ответила Полина, нервно обнимая себя руками. Я уже думала, что не смогу спасти тебя, когда через 3 минуты и 19 секунд оно снова забилось. Анька, до да меня тогда же смерть родителей не испугала. Давай ты больше так не будешь, а? Хорошо. А теперь давайте не будем о грустном. Все согласно кивнули. Ну тогда о всех прошу высказаться, как бы вы хотели назвать моих детей. Ну и понеслась душа в рай. Никого не смутил даже поздний час. Предложения посыпались со всех сторон. Все старались настоять именно на своих вариантах, но ни один из них меня не устраивал. Все они были из другой эпохи. Да, красиво, да, необычно, но ведь это имена, с которыми им предстоит жить очень много лет. А если им не понравится? «Макс, а ты чего молчишь?» — спросил отец, за что я лично была ему благодарна. Самой было страшно его задевать. Может, хоть ты ее на что-то уговоришь? Я все же настаиваю хотя бы на Яромире или Демиде. Да просто вы так сурово на нее накинулись, что даже мне страшно стало. Но я могу Анютку понять. Все имена не очень. Все на него зыркнули. Сами просили высказаться. Я за Мишаню, Димку. Можно и Демида, если уж уходить в рычащие имена. Тогда уж мир давайте. Или Мирослав. И сократить можно и ближе к новой эпохе. Все замолчали, и я смогла, наконец, взвесить все имена. Остальные занялись тем же. Знаете, Мишка мне нравится, и звучать хорошо будет, и, пожалуй, второе имя будет Мир. А там вот как посмотрю на них, так и будет. А то, может, скажу Лёва и Кир. И вы меня не переубедите. Мало ли что мозг выдаст. Все дружно засмеялись. А если девочка? И тут все недоуменно на меня посмотрели. «Анют, ну какая дочка?» — начал отец. «У тебя два богатыря. Вот, кстати, еще тебе имена. Добрыня, Илья, Алеша. Дочки нет». «А вдруг вы ошибаетесь? Вдруг я права?» — попыталась, не открывая правды, намекнуть им о племяннице и внучке. «Почему-то же мальчишки ее скрывают? Значит, боятся». «Алька». «Да, пусть будет маленькая Алька». Макс приструнил зарождающуюся волну протеста со стороны остальных. И самое забавное, что с девичьим именем все согласились. «А я? Что я? Мне нравится». А мнение именно Макса мне было очень важно. «Она ведь его пара. Нет, я не хочу сказать, что назови я ее иначе, он не будет ее любить. Но если возьму ее на ручки и мне не захочется назвать ее иначе, то назову так, как хочет он». В первом часу ночи за дверью послышалась недовольная возня. Все немного напряглись незваным гостям, но, увы, пришлось впустить. Это были Верховный и его бета. По ту сторону двери остались ждать и другие участники совета. Убедившись, что со мной и малышами все хорошо, мужчины пожелали скорейшего выздоровления. Малышей попросили больше так не поступать, ведь задача мужчины — забота, а они маму скорее подвергли риску, Так забавно за этим было наблюдать, что в итоге пожурили меня. И за что? За то, что в итоге рассмеялась немного? Да вы лучше скажите спасибо, что я не в голос это сделала. После них о встрече попросил Модест. Альфа из Франции. Я и сама была не против с ним поговорить. Несмотря на всеобщее неодобрение и настояние встретиться завтра, меня подгоняло желание пообщаться сейчас. Боялась внутренним чутьем не успеть. «Анна, спасибо вам. Я обещаю надолго не буду вас отвлекать. Просто это...» Он не мог подобрать слов, и я его понимаю. «Это ведь такое чудо. Скажите, как? Как такое возможно?» Он почти плакал от счастья, а я не знала, что ему ответить. Ведь и сама не знаю точного ответа. «Это так, наше с Полиной предположение. Вы поймите, у меня нет точной теории на этот счет. Мы с подругой думаем, что все дело в вас». Он на меня посмотрел, как на чудо Юда в перьях. «Нет, ну правда же!» «Я не понимаю!» Он мотнул головой, словно это помогло бы ему разложить все по нужным полочкам. «Просто вы вбили себе в голову, что не можете иметь детей, если ваша пара — человек. Возможно, все дело в этом. И если думать, что вы хотите мальчика или девочку, ну, в тот самый момент, я не знала, как ему сказать, не маленький, надеюсь, догадается, тогда беременность, возможно, и наступит. Может, не с первого раза. Главное — попробовать. Поверить. Может быть, ты и права. Спасибо за надежду. И поправляйся скорее. До встречи. Он ушел. На этом все посещения на сегодня закончились. Но сон почему-то не шел. Третий час ночи, а я ворочаюсь с одного бока на другой. Вставать мне никто не запрещал, поэтому, завернувшись в кофту крупной вязки, я подошла к окну. Небо было ясным. Луна и звезды ярко освещали пространство вокруг дома. Обводя взглядом окружающую обстановку, не сразу замечаю большого белоснежного волка. Он стоит в гуще деревьев за домом и наблюдает за моими окнами. Почему-то я уверена, что это Егор. Неужели все же беспокоится? Ни я, ни мои волки не примут тебя в качестве Луны, а метки, соответственно, тоже можно забыть. Слабая человечка недостойна ее. Животная страсть еще не гарант великой любви. Больше скажу: Я жалею о той ночи. Все его слова снова ожили в моей голове. Слезы появились на глазах, и я не смогла их сдержать. Волк словно почувствовал мое состояние и немного дернулся вперед. Похоже, инстинкт берет над тобой верх». и заплакала еще сильнее. Но он не побежал ко мне. Наоборот, встал и ушел вглубь леса. Он отказался от меня окончательно. Похоже, это финал нашей совсем неромантической истории. Егор, Луна, как же это больно, когда твоя пара страдает. Когда она очнулась, мне хотелось первым её увидеть и поговорить, но меня не пустили. Когда она засмеялась, на душе что-то начало больно щипать. Наверное, это от осознания, что со мной она такой не будет. Мы слишком разные». А когда мы все услышали, что они начали обсуждать имена детей, у меня вся кровь от лица отхлынула. Я был зол, что посторонние люди решают, как будут звать наших детей, и что, что они ее родственники. Я их отец. Это со мной она должна решать такие вопросы. Когда она заговорила о дочери, все во мне что-то оборвалось в который раз. Я не выдержал. Еще на крыльце дома я обратился и побежал по лесу. Да, природа у них красивая, а главное, можно в любую секунду оборачиваться без страха разоблачения. Я очень долго бродил по окрестностям и проверял, все ли здесь спокойно. Страх за пару проснулся с новой силой. А тот факт, что я не смогу защитить, подстегивал к более тщательной проверке. Что удивительно, даже ночью несколько волков ведут патрулирование. На душе стало немного спокойнее. Не заметил, как вышел на опушку к ее дому. Ее окна как раз выходили на лес. Надежды нет, что увижу ее еще раз, но очень хочется. Последний раз. И на этом все. И как подарок она подходит к окну, кутаясь во что-то. Когда замечает меня, по щекам начинают катиться слезы. Это выше моих сил. Все мои метания приносят только боль нам обоим. Я просто развернулся и ушел вглубь леса. Так правильно. Так надо.